Глава двенадцатая. Каменный. Так начались первые мои дни в этом новом мире. Поездка к Желтому Карлику, как это ни удивительно, состоялась на поезде. Но железнодорожная станция находилась на другой стороне маловрацка и туда надо было добраться на нескольких каретах, запряженных вдвойки. Сам город на меня особого впечатления не произвел.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 «Чернолонники», — кивнул Фёдор. «До меня сразу дошло, что означает чёрный диск в золотой окантовке, который возвышался на кончике каждого купола». «И чем они занимаются?» — спросил я. Громов пожал плечами. «Дед запрещал мне ходить туда. Верят в чёрную луну, ждут её прихода». «А почему запрещал?» «Вроде как они могут испортить магию», — Громов потёр затылок. «Ну, лунного сделать без луны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 Сзади уже послышались испуганные вскрики. Студенты подбегали один за другим.